Александра Лисина, Академия Высокого Искусства, магиня Пролог Новое утро началось для Вейра со звука шагов, эхом отдающихся в тяжёлой голове. Ведра холодной воды, без предупреждения выплеснутой сверху, и хриплого голоса, возвещающего о начале нового дня. «Поднимайте свои задницы, уроды!» Почти сразу послышались свист раскручиваемого хлыста, звонкий щелчок и чей-то сдавленный стон. «Хватит валяться! За работу!» Юноша скрипнул зубами и поспешил подняться с мокрых досок. Пока охочий до развлечений надсмотрщик не обратил на него внимания и не располосовал спину как тем бедолагам, которым не повезло вызвать его интерес чуть раньше. «Вставай, падаль!» — рявкнул всё тот же хриплый голос, а следом донеслись новый свист и ещё один смачный удар, оборвавшийся болезненным вскриком. «Думаешь, тебя кто-то ждать будет?» «Не надо, пожалуйста!» — умоляюще пролепетал кто-то, корчащий от боли и пытаясь подняться. «Что? Не слышу!» «Не бейте, пожалуйста, я уже, уже встал, только не надо больше бить». «Я тебя сейчас за яйца подвешу, ублюдок», — заорал надсмотрщик, явно примериваясь для третьего удара, но потом отчего-то передумал и, судя по звуку, просто пнул несчастного в живот. «Живо на весла, тварь, если не хочешь попасть в трюм к стальным!» Кинув ненавидящий взгляд на закованные в кандалы ноги, от которых тянулась толстая цепь к металлическому кольцу в палубе, вэр покосился по сторонам, где точно так же, как он, поднимались полууставшие и измождённые люди, и одним из первых занял место на скамье, торопясь успеть до того, как до него дойдёт хрипатый кнутом. Почти сразу юноша согнулся над тяжёлым веслом, привычно опустив голову и спрятав взгляд а затем выжидательно замер, прислушиваясь к суетливому копошению на соседних скамьях, болезненным вскриком тех, кому не повезло сегодня получить плетей, и грязной ругани надсмотрщика, с которой теперь начинался каждый новый день. О том, как его угораздило попасть в такой переплёт, Вейр старался лишний раз не думать, потому что, когда его мысли возвращались к сомнительному, расположенному на отшибе какой-то деревушки трактиру, где неделю назад он рискнул попросить ночлега, а внутри снова все переворачивалось от бессильной ярости. Наверное, в тот день Вейер просто устал, или же победа над грабителями вскружила ему голову. Увы, он совсем не насторожился при виде угодливого выражения на морде трактирщика, когда тот поставил перед припозднившимся гостем дымящуюся миску с кашей не удивился, ощутив необычный привкус поданного им же Эля, не обеспокоился, заметив загадочные ухмылки немногочисленных постояльцев, и не встревожился из-за внезапно навалившейся сонливости, которой перемешивалась легкая тошнота. Он еще помнил, как поднимался по отчаянно скрипящей лестнице, смутно удивляясь тому, что с трудом переставляет ноги, Помнил покрытые паутиной стены, которые с каждым шагом сдвигались все теснее и теснее. Внезапный туман, в какой-то момент окутавший мысли и заставивший покачнуться возле обшарпанной двери. А потом что-то с силой ударило его по голове, и мысли заволокла непроглядная тьма. Очнулся Вейр только к вечеру следующего дня, крепко связанный, надёжно обездвиженный и раздетый почти до В каком-то вонючем сарае, где из удобств имялась лишь куча перепрелой соломы да отодвинутое в дальний угол ржавое ведро, откуда несло застарелой мочой блевотиной и почему-то горелой плотью. Все его вещи, включая отцовский нож и далеко не новые сапоги, бесследно исчезли. На щиколотках появились массивные кандалы, Перед глазами всё плыло, мысли беспрестанно путались, горло то и дело подкатывала тошнота, а на затылке успела набухнуть огромная шишка. Но что самое главное, в сарае в Вейр находился не один. Неподалёку сидели и безучастно лежали несколько крепко связанных мужиков со следами побоев на теле и довольно крепкий, но отчаянно трусивший паренёк, которому, наверное, не исполнилось еще и пятнадцати, и который вместо того, чтобы откликнуться на вполне закономерный вопрос Вейра, даже не пошевелился. Как сидел в углу, тихонько подвывая от страха, так и остался сидеть. Немного позже Вейр узнал, что разговоры между пленниками были строго запрещены. За нарушение этого правила похитители могли запросто всыпать болтунам плетей, а некоторых — особенно буйных или строптивых, наказывали так жестоко, что незнакомый парнишка слегка тронулся умом. И теперь только иступлённо шептал что-то себе под нос, отчаянно отвергая любую попытку заговорить. В сарае Вэйр провёл два дня, и за это время сумел таки выяснить у испуганных соседей, кому именно попал в плен. Поначалу правда услышанное показалось ему бредом, потому что рабство было строжайше запрещено во всех четырёх королевствах. Но факты говорили сами за себя. В том числе и то, что схватившие его люди слишком уж уверенно чувствовали себя в этих краях. Никого не боялись, действовали дерзко, нагло похищая путников даже на оживлённых трактах, и совершенно не беспокоились, что кого-то из них могут начать искать. Самих посетителей — Вэйр почти не видел. Они приходили всего трижды. Один раз, чтобы бросить пленникам кроху чёрстого хлеба и оставить воду в баклашке. Второй, когда втолкнули в сарай ещё двух человек, одурманенных каким-то пойлом. И, наконец, третий, когда к вечеру второго дня притащили совсем уж немощного старика, которого даже тронуть было страшно, настолько он был худ. С пленниками никто из них не разговаривал. За любую попытку подать голос били. За малейший намек на сопротивление колотили так, что у несчастных потом отнимались ноги и напрочь отшибало желание возмущаться. Даже у Вейра комок застрял в горле, когда один из новеньких, который, едва придя в себя, принялся орать и требовать справедливости, был мгновенно и с невероятной жестокостью наказан. Двое верзил — заглянувшие на крик в сарай, без лишних церемоний, отколошматили пленника, так что тот буквально захлебнулся криком, после чего ему отрезали два пальца на левой руке, а затем лишили уха. В назидание, как они пояснили с ухмылками. А второго, который рискнул в это время подползти со спины и попытался выхватить из-за пояса, у одного из тюремщиков нож, сперва избили, а когда тот, яростно взревев, прыгнул на одного из похитителей, без лишних церемоний оскопили. Не обращая внимания на отчаянное сопротивление бешено вырывающегося мужчины, его дикий крик, быстро перешедший в звериный вой и обильное кровотечение, которое они также умело и до отвращения привычно остановили обычным прижиганием. После чего отшвырнули прочь потерявшего сознание мужчину. Брезгливо отряхнули руки, широко ухмыльнулись при виде совершенно белых лиц остальных пленников. И ушли, небрежно обронив напоследок, что такая же участь постигнет любого, кто окажется недостаточно понятлив. После такой показательной расправы в сарае царила гробовая тишина, даже тогда, когда похитителей не было рядом. Вэйр молча бесился, и бессильно метался взглядом по хлипким стенам тюрьмы. Но поделать ничего не мог. Кандалы на него надевали люди, которые знали толк в этом деле. Сыну кузнеца не потребовалось много времени, чтобы это осознать. А раз так, то ни убежать, ни оказать достойного сопротивления он при всём желании не мог. Единственное, что ему оставалось, — это терпеливо выжидать подходящего момента для бегства или удачного нападения и последующего бегства. Он искренне надеялся на то, что сумеет отыскать выход из этой западни. Однако похитители всё время были на стороже. По одному в сарай никогда не заходили, спиной к пленникам не поворачивались. А когда в одной из ночей растолкали измученных людей, заставив их выбраться на улицу и повели через лес к берегу одного из притоков Арги, то заранее пропустили между кандалами длинную цепь, которая полностью исключала возможность бегства. Вэйр чуть не взвыл, обнаружив, что на берегу их уже ждали лодки. С отчаянием оглядевшись, он сразу понял, что дорога назад надёжно отрезана. Отчего замешкался и едва не сорвался, когда его бесцеремонно ткнули копьём в спину. Лишь вспомнив о том, что просто обязан вернуться домой живым, с трудом, но смирил кипящее внутри бешенство. Заставил себя сидеть тихо. После чего, покорно, пряча горящий злым огнём взгляд, взошёл на ожидающий похитителей корабль, на котором новую партию пленников уже ждали с нетерпением. И вот, уже несколько дней терпеливо сносил издевательство побои и отвратительную кормёжку. Ночевал на полу, рядом со скамьёй, прикованный к тяжёлому металлическому кольцу. А днём ворочал тяжёлое весло, с трудом дожидаясь момента, когда надсмотрщики разрешат его бросить. Внимание, сброд! Внезапно разнёсся над палубой чей-то зычный, уверенный голос отвлекая Вейра от тяжёлых воспоминаний. А следом послышались тяжёлые шаги, и между лавками кто-то прошёл, красуясь новенькими, начищенными до блеска сапогами. «С этого момента вы больше не люди, не господа и даже не Леры, если, конечно, таковые среди вас имелись». Неподалёку кто-то негромко гоготнул, но тут же осёкся, не смея перебивать начальство. «Отныне вы сброд». «Рабы! Моя личная собственность и самый обычный товар, обязанный приносить мне прибыль!» ВР поднял горящий взгляд и с ненавистью уставился на хозяина щегольских сапог. Им оказался крепкий, хорошо сложенный мужчина с утонченными, если не сказать аристократическими, чертами лица, с темными, слегка волнистыми, доходящими до плеч волосами, небрежно подвязанными шёлковым шнурком, гордым прямым носом, тонкими губами и недобро прищуренными глазами, в которых плескалось непередаваемое презрение. На владельце судна были надеты широкополая шляпа, роскошный камзол и тонкой выделки штаны, заправленные в высокие голенища. Рядом с ним криво ухмылялся ещё один тип — С муглокожей, бритоголовой, насмешливо щерящей изрядно прореженные зубы и вертящей в руках толстый кнут. Волосатая грудь верзилы была умышленно выставлена на всеобщее обозрение. Хорошо развитые мышцы сыто гуляли под темной от загара кожей, а на пряжке тяжелого ремня воинственно скалила зубы какая-то неведомая тварь. «Моё имя крат, — кратко представился холёный господин. «В здешних местах меня ещё зовут Угрём, но для вас я просто хозяин». По палубе пронёсся многоголосый стон, заслышав который, крат криво усмехнулся. Ему было приятно видеть, что его слава велика и вполне заслуженно пугает этих полудохлых креветок. Правда, прозвище ему подходило. Он действительно напоминал скользкого и вёрткого, как угорь, хищника. Вейр до боли сжал зубы, чтобы не сорваться на крик. Об этом угре он кое-что слышал дорогой. Да и как же не услышать, если его бесчинствах говорили буквально на каждом углу. Ходили слухи, что когда-то Крат был настоящим пиратом, Причём таким, что его сторонились даже такие же, как он, морские волки. Он не боялся никого и ничего, и нападал даже на те суда, что шли под приличной охраной, за исключением, может быть, только эльфийских кораблей. Хотя, как шепталась молва, однажды он всё-таки не утерпел и, уверовав в благосклонность госпожи Удачи, рискнул связаться с эльфами. Правда, были ли то действительно остроухие, никто не знал. Однако с тех самых пор его красотка обзавелась неплохим магом, заимяла на корме мощный самострел и, что самое необычное, стала чуть ли не в три раза быстрее, чем раньше. Купцы, прознав про это, совсем уже было отказались спускать свои товары морем, но Угарь, ни с того ни с сего, решил отойти от обычного разбоя и занялся работорговлей. Предупреждаю сразу, сбежать отсюда вам не удастся, сухо сообщил невольникам уголь. За любую попытку сопротивления вы будете наказаны. Убивать вас, конечно, невыгодно, но не сомневайтесь. Существует немало способов добиться вашей покорности. Поэтому трижды подумайте, прежде чем поднимать свои головы от вёсел, и не надейтесь, что у моих людей Осталась хоть капля жалости. вэр зло поджал губы. «Вы — ничто!» — ровно повторил крат, хищным взглядом пробежавшись по лицам рабов. «Отмывать, лечить и трястись над вами никто не будет. От нас требуется лишь до поры до времени сохранить ваши жизни и... кости. Не больше. Поэтому за малейшее ослушание зэк... «Выбьет из вас дух и быстро докажет, что слов на ветер мы не бросаем». Стоящий рядом с хозяином Верзила кровожадно ухмыльнулся и так выразительно погладил кнутовище, что у многих побледнели лица. «Разумеется, кто-то из вас все равно попытается», — также бесстрастно обронил уголь. «Это объяснимо и вполне предсказуемо, но хочу вас уверить». Мои люди не первый день занимаются своим делом и готовы ко всему. «Вы не посмеете», — донёсся до Вейра срывающийся от ярости голос с другого конца палубы. «Кажется, кто-то из молодых рабов не выдержал. Меня зовут Нойр Овер Арделос, мой отец-наместник в Зирте. Да хоть сам король. Вы пожалеете. Зэк, будь так добр». Вэйр только вздрогнул, когда над его головой ядовитой змеёй мелькнул кончик кнута. Потом донёсся звонкий щелчок, отвратительный чавкающий звук, закончившийся испуганным вскриком рабов. А затем изувеченный юнец со стоном рухнул на колени, закрывая руками окровавленное лицо. «Сын наместника, говоришь?» — с насмешкой переспросил Крадт следя за сжавшимся в комок парнишкой, между пальцами которого потекло что-то вязкое. «Привык к роскоши, да? Что ж, пора отвыкать. Теперь у тебя только один глаз, мальчик. И рабу такой роскоши вполне хватит». вэр осторожно покосился на всхлипывающего юношу и сжал челюсти. «Но поделать тут ничего было нельзя». Он уже видел, насколько жестоки эти люди, и ничуть не сомневался, что парню ещё повезло. Могли ведь и евнухом сделать, как того мужчину в сарае. А могли изувечить ещё сильнее, дабы остальные сразу даже думать не смели о сопротивлении. Да, надо признать, запугивать эти твари умели хорошо. Рабы послушно уткнули глаза в землю, стараясь не смотреть на плачущего от боли мальчишку. Некоторые даже пригнулись, чтобы стать как можно более незаметными. И это — самые сильные, здоровые, крепкие, кому повезло не тухнуть в тюрьме с увечными и больными. Самые выносливые, кто был способен часами управляться с тяжёлыми вёслами, заставляя корабль подниматься вверх по реке. И те — что так же, как Вэйр, имели крохотный шанс протянуть немного дольше, чем остальные рабы. Потому что чуть лучше питались, потому что крат велел беречь грибцов, потому что пели чуть больше воды, могли не справлять нужду под себя и хотя бы изредка, но попадали под дождь. Вэйр с горечью подумал, что, видимо, искры Всевышнего в этих людях уже не осталось. Большинство из них уже не один месяц находятся на судне. Наверняка видели гораздо больше, чем вэр за несколько дней рабства, и, кажется, уже потеряли надежду. И именно это, пожалуй, было самым худшим в их положении. Подавив тяжёлый вздох, юноша покосился на второй ряд скамеек, расположенных с другой стороны парохода, и неожиданно перехватил цепкий взгляд одного из невольников, сидящего возле противоположного борта. Мужчина был гол, как все остальные, совершенно лыс, почти так же смуглокош, как зек На его правом виске запеклась тонкая корочка крови, от которой к уху тянулся еще не заживший шрам. Широкий нос был сломан в двух местах, губы разбиты, но в темных глазах светилась воля, упрямство и неожиданное сочувствие. Поняв, что юноша его заметил, мужчина едва заметно наклонил голову и тут же отвел взгляд, снова уставившись под ноги. вэр последовав его примеру, мысленно воспрял духом и с громко колотящимся сердцем подумал о том, что непременно должен найти способ с ним поговорить. Необычный сосед неожиданно напомнил ему загнанного в угол волка, матерого, свирепого, благоразумно берегущего силы и терпеливо ожидающего, пока кто-то из его пленителей совершит ошибку. «Прекрасно!» — тонко улыбнулся угорь не услышав от рабов ни единого звука. «Зэк, они все твои. Вздумают шалить — накажешь. Будут хорошими — накормишь». «Безглазого сопляка в трюм, он для нас бесполезен. Испускайте весла, до устья еще далеко, а мне бы не хотелось задерживаться». Зэк бодро кивнул, а затем рявкнул что-то неразборчивое, после чего по палубе заметались поджарые воины. Хрипло посигналил невидимый рожок. Зашелестели тугие тросы, загудели канаты. Наконец хлопнули и принялись неохотно расправляться тяжелые паруса, а затем корабль медленно тронулся с места. Угарь не стал дожидаться, пока его люди закончат работу. Позволив себе скупую усмешку, он развернулся и направился на мостик, где его ожидал закутанный в черную мантию маг, лицо которого было скрыто капюшоном. Какое-то время наблюдал за суетой внизу, а затем повернулся к молчаливому чародею и почти весело спросил. «Последняя ходка! Как считаешь, на этот раз хозяина порадует наш улов?»